На берегу Женевского озера, в Сельве-Амазонке, в радиоактивных пустынях Прибалтики, в болотистых низинах Китая в Сибирской тайге есть частное владение, отгороженные радужными стенами силовых полей и именем компании «Атан». Все это части поместья Кертиса, соединенные в одно целое туннельными гиперпереходами. Снаружи, допустим, вы ухитрились заглянуть за грань силового поля, Вам откроются лишь странные фрагменты здания с ведущими в никуда блюстрадами и растущими из воздуха галереями. Изнутри картина будет другой. Вы увидите весь дворец, рожденный безумной фантазией и еще более безумными деньгами. Поднявшись на фуникулере на склон Эвереста, вы сможете скатиться на лыжах прямо в хрустальные воды Байкала. Проплыв в ледяной воде Сибирского озера десяток метров, вы подниметесь на раскаленный солнцем Кубинский пляж. И если после прогулки вас пригласят посетить хозяина компании, то путь в Женевский дом Иглу, 300-метровую башню, займет лишь минуту-другую. Кейс стоял на открытой площадке, венчавшей здание. Ветер трепал его волосы, словно приглашая испытать короткую радость свободного падения. Наверняка невидимое поле окружало этот кабинет на свежем воздухе, хотя боялся ли падений со своей башней Кертис, владелец бесконечного количества жизней? При этой мысли Кей отступил от неогороженного края. Он был для чего-то нужен Кертису, но его ценность могла упасть вместе с ним. У хорошего работника не должна кружиться голова. «Вам нравится вино, Кей?» Кей пригубил бокал. «Да, Ван Кертис, это редкий сорт, но я предпочитаю синие сорта маршанских вин. Возможно, вы и правы, но желтые сорта куда полезнее. Они не травмируют печень и продлевают жизнь». Это походило на издевку, но Кей промолчал. Он крутил в руке старинный хрустальный бокал, который стоил, вероятно, не меньше бессмертия, и смотрел на Кертиса. Владелец Атана сидел за простым деревянным столом, с таким же бокалом в руках. Кресло на площадке было только одно. Или нарочитая небрежность, или же никто не удостаивался чести сидеть рядом с Кертисом на вершине его империи. «Как вам вид?» — полюбопытствовал Кертис. «Головокружительно», — пробормотал Кей. «Я предпочитаю смотреть вдаль». «Калейдоскоп, а?» — захохотал Кертис. «Понимаю. Пустыни, озера, океаны, леса и степи». И все это на таком клочке земли. Мне не надо многого, Кей. Okay. Мне не нужно Красное море или все Гималайи, хотя я и мог бы их купить. Чуть-чуть всего. Умеренность и разнообразие – вот залог интереса к долгой жизни. Вы этого еще не понимаете, юноша. Вы оживали шесть раз, не считая сегодняшнего. Но Атана вам хватало максимум на пять лет. Расточительно. Даже при вашей квалификации и доходах этого надолго не хватит. «Что вам надо?» «Ван Кертис», — устало спросил Кей. «Подаренная жизнь не стоит нравоучений. Вы мне нужны, чтобы умереть за меня. Навсегда. Бесповоротно. Или получить вечную жизнь. Это уж как у вас получится». Далеко от земли... «Далеко от Каилиса, где вас убили, Кей». Ван Керти стоял на краю площадки, глядя вниз. Там был кусочек океана, темная гребенка леса и зажатый между ними клочок ночи. Планета Грааль. Я не слышал о ней. Неудивительно. Новый, слабо освоенный мир. Мои интересы требуют присутствия там». Ван Кертис неожиданно плюнул в пустоту. Кей подавил улыбку. Настолько этот жест не вязался с хозяином Атана. «Хорошо, что вы не смеетесь, Кей. То, что вы услышали, само по себе секретно. А мне придется рассказать вам большее и куда большее доверить. Я рискую». Повернувшись, Кей Ван Кертис сжал его плечо. «Вы знаете, что это такое быть самым могущественным человеком в галактике? Меня ненавидят миллиарды». Те, кто не может позволить себе оттан, те, кто разорился, оплачивая его, те, кому поперек горла стоит роскошь этой резиденции, миллиарды ненавидящих глаз, миллионы ненавидящих рук. Я оплачиваю не только охрану против потенциальных убийц. Я содержу еще и штат психологической защиты от тех недоброжелателей, которые могут, сами того не зная, обладать экстрасенсорными способностями». «За пределами этой резиденции, за пределами терра меня не просто убьет, о нет. Меня будут мучить годами, пока я не сойду с ума, не стану пускающим в штаны придурком, и никакой оттан не поможет. Но все же я готов рискнуть». «Вам нужен телохранитель?» — не веря себе спросил Кей. «Не так просто. Если я хоть на сутки исчезну из этих стен, об этом узнают. Конкуренты, враги...» «Сотни мышей загрызет кота, а я очень-очень жирный и обленившийся кот. Мне придется рискнуть и доверить это дело сыну. А вы, Кей альтас телохранитель-профессионал, будете его сопровождать». «Я согласен». «Если мое согласие что-то значит», — сказал Кей. «Работа есть работа. Даже если в ней больше риска, чем обычно, вы могли просто нанять меня». «Да». «Чтобы об этом узнали все?» «Любой, входивший в эти стены, становится объектом пристального внимания множества влиятельных компаний и правительств, выходящий тем более. Но вы сюда попали, как бы это выразить, виртуально, и таким же образом выйдете». «Понятно». Кей заставил себя улыбнуться. «Надеюсь, безболезненно?» «Ну, гораздо менее болезненно, чем от алго-пистолета. Судя по рапорту полиции Каилиса, вас убили из него?» Кей промолчал. «Я долго ждал Кей. На примете было около сотни человек. Опытные пилоты, телохранители, наемные убийцы. Необходимо было, чтобы кто-то из них погиб, не оплатив продление от Атана». Вы, надеюсь, знаете, что нейронная сеть, установленная под вашей толстой черепной коробкой, работает всегда. Оплатите его новый АТАН или нет, она свой долг выполнит, пошлет в пространство полный отчет об исчезнувшей жизни. От компании зависит лишь стереть этот сигнал из блоков памяти или скопировать в новенькое тело. Вы не продлили бессмертие, и в региональном офисе компании сигнал стерли, стерли и матрицу тела. Но я в своем единственном на всю империю людей частном оживителе решил по-другому. И вернул вас к жизни, мой незадачливый юный друг. Официально вас уже нет, но вы передо мной. «Благодарю», — искренне сказал Кей. «Пока не за что. Вы отработаете мне каждый мускул, который я вам дал, каждую железу и даже то дерьмо в кишках, которое пришлось воссоздавать для комплекта». «Если вы доставите моего сына на грааль, то в придачу к новым документам и очень хорошему счету в банке получите главный приз». «Бессмертие, Кей. Сколько бы раз вас не убивали, ваш Атан оплатит компания. Честная цена? Вполне. Мне нравится ваше немногословие, Кей. Я старик, хотя моему телу всего 50. Я имею право на болтливость, а вы молоды и способны на многое. С годами». Итак, я хотел бы снабдить вас новым телом, но опыт показывает, что в нем вы будете малоэффективны. Придется рискнуть. Сегодня вечером все филиалы компании получат матрицы трех человек. Мистера и миссис Овальд, а также их сына. Мы отправимся втроём, «Нет. В катастрофу попадете лишь вы с Артуром. Вы, вольный торговец, болтаетесь по приграничью, разбились на корабле, очевидно, из-за диверсии. Все это будет инсценировано. В здании отличный имитатор. Понимаете, просмотр памяти клиента запрещен, но всегда находятся любознательные умельцы. Надеюсь, дальше двух-трех часов с момента вашей гибели они смотреть не станут. А вы смотрели мою память?» «Кей», — Ван Кертис плеснул руками, — «возможно, вы этого не понимаете, но тем, кто устанавливает правила, приходится по ним играть. Просмотр памяти запрещен. Если рядовой сотрудник компании узнает о том, что Ван Кертис хоть изредка нарушает собственные законы, то моя репутация, моя империя все это треснет». К тому же, Кей, мне наплевать, какая шлюшка или какой грабитель поймали вас в момент расслабленности. Мне знакомо ваше досье, Кей. Четыре раза вы умирали, заслоняя собой клиента, один раз в абсолютно неравном бою, один раз свалившись пьяным в реку. Меня потолкнули, Кертис. Все равно. Надеюсь, цена заставит вас быть собранным и позабыть о мелких радостях жизни. Ради самой жизни. Разумеется, Ван Кертис. И так вас оживят. Я не знаю, где Кей. Не знаю для вашей же безопасности. 12 шансов из 100 что даже здесь за нами следят. Кей посмотрел в безоблачное небо. «Юноша, над нами столько экранов, что разница между подвалом и крышей практически нет. И так вы оживете. Купите корабль. Ваш кредит будет ограничен. Иначе это вызвало бы подозрение. Но не считайте меня скрягой». По мере траты денег на счет будут поступать все новые и новые суммы. Дальше Грааль. Высадив моего сына в любом безопасном месте, вы вправе делать все, что вам угодно. А он займется нашими семейными делами. Звучит просто, Ван Кертис. Побеждает лишь простота, Кей. Тогда о гарантиях. Ван Кертис нахмурил брови. Где гарантии, что мой атан будут продлять? «Где гарантии, что, вдохнув воздух вашего драгоценного Грааля, Кертис-младший не пустит мне лучше в затылок? Где гарантии, что десяток киллеров не отправится устранять Кея Альтеса, узнавшего слишком много?» «Так-так-так...» Ван Кертис по зачмокал губами. Прошелся вдоль края площадки, с сожалением произнес. «Как вы рискуете, Кей?» «Это профессия...» Секунду Кертис разглядывал собеседника... Кей, боря с желанием отвести глаза, смотрел ему в лицо. Наконец, Ван Кертис засмеялся. «Профессия, говорите? А о моей профессии руководить галактической корпорацией вы судите по фильмам? Вы знаете, что почти 200 лет назад, когда моя фирма была не больше, чем свежей новостью из разряда курьезов, Атан купил мой злейший враг и вскоре погиб в неожиданной катастрофе». «Тогда клиентов было немного, нам просто еще не верили. Да и в мире после тукайского конфликта цена жизни казалась слишком высокой. Я сам руководил процессами оживления. Я мог, да, мог...» Картис замолчал, глядя куда-то очень далеко. «Мы враждовали еще много лет, Кей. Он не забывал продлевать Атан. В конце концов, я его разорил». Тогда Шульман порвал контракт с фирмой, взлетел в своей яхте... и взял курс на ближайшую звезду. «Это мог быть жест, вызванный обстоятельствами», очень мягко сказал Кей. «А вы не дурак. Жест, конечно. Но вспомните, среди всей грязной лжи, которой меня поливают каждый час по каждой информсети, были слова о деловой непорядочности». Кей покачал головой. «На меня работают не только ради денег или даже жизни. На меня работают из убеждений. Я не предаю своих». «Хорошо». Кей вдруг почувствовал, что устал от спора. «Последний вопрос. Как вы гарантируете мою порядочность?» «Порядочность? Элементарно. Нейронная сеть в вашем мозгу. Если вы предадите меня, то рано или поздно, в какой бы норе не скрывались, вас настигнет смерть. И оживете, вы, поверьте, именно в этом доме. Не позже, чем я вызову к себе лучших палачей, которых можно купить за деньги». «Вас будут пытать вечно, Кей. Это будет ваш персональный ад. Сотни, тысячи лет пыток. Боль станет вашим воздухом, вашей пищей, вашим сном. Вы будете умирать и возрождаться для куда более сильной боли. Вам будут давать отдохнуть, чтобы мучения нахлынули с новой силой. Я соберу писателей, способных придумать новые муки, и режиссеров, способных превратить их в спектакль». Я вытащу с каторги садистов, а из лечебниц — любителей человеческого мяса. Я обращусь за помощью к иным расам, и они раскопают архивы времен войны с людьми. А иногда вас будут приводить сюда, в самое тихое и уютное место моего дома. И я буду напоминать вам этот разговор. Кертис ван Кертис, хозяин жизни и смерти, стоял перед Кеем Альтосом с планеты Альтос, безродным авантюристом, не имеющим даже фамилии, и говорил. «Очень спокойно и веско». Когда он закончил, Кей развел руками. «Вы убедительны, Ван Кертис. Я ваш навеки». «Не сомневался в этом ни минуты», — Кертис передернул плечами. «Холодно, Кей. Пойдемте в кабинет». Не хватало лишь простудиться. Пол под ними послушно ушел вниз. они плыли в черной капсуле силового поля, Иван Керти с любопытством разглядывал человека, которому посулил самую великую награду и самые страшные муки со времен сотворения мира. Он был богом, странным богом империи людей, получившим право карать и миловать, убивать и возвращать жизнь. Богом, боявшимся сделать шаг с рукотворного Олимпа. «Ваш сын умеет водить малые межзвездные корабли», Кей, казалось уже забыл о недавнем разговоре Не только малые оружие ручным владеет неплохо корабельным хорошо хуже с холодным все эти плоскостные мечи и прочая экзотика физически развит кертис коротко хохотнул похлопал себя по мягкому брюшку не в пример мне я бы сказал что для своих лет он развит прекрасно что ж вполне терпи кей поднял глаза «Сколько ему лет, Кертис?» «Он родился шестнадцать лет назад», — вкратчиво начал Ван Кертис. Кей поморщился, но в гримасе это было больше облегчения чем недовольство. «Биологически же ему двенадцать с небольшим лет».